Глава третья. Предсказания. Ксения. Итак, котятки, все дружно зажмуриваемся и загадываем желание на следующий год. Думаем о том, что вам хочется сильнее всего. А потом подходим к этим трем шапкам и вытаскиваем из каждой по листку. Там в одной глагол, во второй прилагательное, в третьей существительное. Все продумано. Соединяем три бумажки вместе и зачитываем, что получается. Твердо заявила Марина. Нас семеро. Начальник производственного отдела обвел притихшую компанию внимательным взглядом. «Хватит ли этих записок на всех? И вообще, я тут один мужик среди вас. Представляю, что у вас там за предсказания!» — хмыкнул он. «Не бойся, у меня там с запасом. А давай с тебя и начнем», — скомандовала Марина. «Вытаскивай. Сейчас узнаем, что тебе предстоит». Нерешительно потоптавшись на месте, мужчина выполнил приказ. «Ой, у меня тут написано, если все сложить, сразить зеленого змея», — опешил Михалыч. «О, так это прямо в точку!» – восхитилась Марина. «Ты же кодироваться собирался, так?» «Ну да», – кивнул он. «Значит, у тебя все получится. Победишь свою алкогольную зависимость», – решительно подвела она итог. «Ладно, посмотрим», – Михалыч отошел в сторону. «Теперь ты, Оля». Марина развернулась к следующей коллеге. «Итак, в новом году тебе предстоит поймать золотого тельца», – просияла та, тряхнув рыжими кудрями. «Да ты вообще везучая!» Марина всплеснула руками. «Разбогатеешь? Недаром босс тебе прибавку к зарплате обещал. Значит, сделает. Теперь ты, Иринка, что тебе предстоит?» К шапкам подошла маркетолог. Изящная, маленького роста брюнетка. «Укротить дикого короля!» – фыркнула наша дюймовочка. «Все, Ирка, Андрюха Королев точно будет твой. Помяни мое слово!» – заверила ее секретарша. «Алина Павловна, ваша очередь!» Дородная, добродушная женщина зачитала на своих листочках. «Завести шаловливого кота». «А что, мне нравится. Я давно собираюсь котика взять». «Отлично», — одобрила Марина. «Вот видите, как все удачно складывается. Все в точку». «Кто там у нас остался? Наташа? тени. «Захомутать боевого гнома!» — звонко рассмеялась Ната. «Блин, да это же про твоего Виталика. Он ростом ниже тебя, но энергичный не в меру». Поразилась та, кого по-доброму называли электровеник. «Вот увидишь, в этом году поженитесь, видно будет», — покраснела Наташа. Но было заметно, что это предсказание пришлось ей по душе. «Давай-ка теперь ты сама тяни бумажки», — подначила она коллегу. «Хорошо?» — Марина тряхнула головой. «Ух ты как!» — отропила она. «У меня получилась фраза «покорить горного принца». «Миллионер-альпинист Павел будет твоим», — улыбнулась я. «Уже не уйдет и не скроется». просияла подруга. «И никакие вересты и вот меня не спасут. А что насчет тебя? Давай, вытаскивай бумажки, Ксюха. Ты последняя осталась. Нам всем интересно, что тебе предстоит». Коллеги дружно закивали. Ну, чисто дети. «Окольцевать белого дракона». Растерянно зачитала я и уставилась на Марину. «Колись, как ты это подстроила? Мы совсем недавно о драконах говорили, и вот опять фраза про них. Таких совпадений не бывает». «Я тебе что, фокусник?» Наигранно оскорбилась она. «Я вообще ни при чем. Ты же сама эти бумажки вытащила из кучи других». «Это тебе Вселенная подсказывает», – сознанием дела пояснила Ира. «Ну да, ретроградный Меркурий, луна под хвостом Козерога и все такое», – криво усмехнулась я. Ира раскрыла рот, чтобы прочитать мне целую лекцию о небесных телах, но ее перебила веселая трель мобильного телефона Марины. «Да, слушаю». Ответила Тана звонок и уже через пару минут завизжала от неописуемого восторга. «Да! Да! Паша, да! Конечно, я очень хочу с тобой на восхождение! Да, я во всем буду слушаться тебя и соблюдать осторожность! Вообще во всем! На Эвересте тоже! Хорошо, забери меня с работы прямо сейчас и поедем на сборы!» Кажется, новогоднее желание Маринки исполнилось прямо на наших глазах, не отходя от кассы. То есть шапок с бумажками. «Вот! Я же говорила!» торжествовала подруга, завершив разговор по телефону. Все сбудется! Так что ничего не знаю, Ксю, ты просто обязана найти белого дракона и окольцевать его любым способом, включая запретные. Слушаюсь и повинуюсь, шутливо откликнулась я. А для начала мне бы до дома добраться. Надо вызвать такси. Я зашарила рукой по карману костюма Снегурочки и поняла, что до сих пор не забрала свой телефон из общей коробки. Все свои мобильники уже разобрали, а я про него даже не вспомнила. Сейчас вернусь. В планах было найти мобильник в фойе, вызвать такси и, дожидаясь, пока оно приедет, вернуться к коллегам. Еще раз пожелать им счастливого Нового года и Рождества. Но едва я вышла в коридор, как ко мне метнулась спортивная фигура подвыпившего ухажера. «Вадик!» – поморщилась я, прижатая к стенке.